Глава тридцать пятая. Если я тебя сейчас поцелую, то не смогу остановиться. э й н а р говорил так серьезно, что у Инги мурашки побежали по телу. И что делать? Ей было любопытно и уже совсем не страшно. Как то же у драконов решается вопрос с поцелуями? Подождать до завтра, ответил э й н а р Завтра утром ты станешь моей женой. Утром свадьба? Сон моментально слетел с девушки, и она села на кровати, неверящи глядя на самодовольного правителя. Драконы не выпускают свои сокровища из рук и всегда хранят их у самого сердца. А мое сердце – это ты, и ты обещала моим родителям. Со всей серьезностью пояснил э й н а р Ты коварный ящер! вздохнула Инга. Мог бы спросить меня, н у хотя бы формально, и я потом тебя много о чем спрошу и попрошу. С намеком произнес э й н а р А свадьба дело решенное. О платье, гости. Инга не могла поверить, что все так просто. Думаю, твое бальное платье вполне подойдет. А прием устроим через месяц. Вот там ты и будешь б л и с т а т ь как и полагается повелительнице драконов. Нет. Инга спряталась под одеяло. Она не готова. Какая из нее повелительница? А звучит т о к а к хорошо, что не м а т е р ь драконов. Просто жуть. Да, моя искрка. о Да. э й н а р с т н у л с нее одеяло. Тебе идет и мой халат, и моя рубашка. Его глаза полыхнули золотом. А если будешь вредничать, я отнесу тебя в храм прямо в таком виде. Драконище! Прищурилась Инга. Ящер чешуйчатый, ты тиран и деспот. Она сползла с кровати и направилась к дверям. Но «Ну и куда ты? Усмехнулся э й н а р К себе. Не буду же я все время ходить в твоем халате. Инга вздернув нос, открыла дверь. Да, не стоит. И добавил нагло улыбаясь. Лучше вообще без него. Но только в нашей спальне. э й н а р с удовольствием наблюдал, как искра опять залилась румянцем. Пошляк. Вздохнула она. Я открою портал в твою комнату. э й н а р поднялся с кровати. Тебе и правда нужно одеться. Нас ждут на обед. Необходимо завершить всю эту историю с храмом и проклятием. Этот обед. Инга старательно перебирала наряды в гардеробной. У нее уже начинали трястись руки. На нем можно обойтись без меня. Обернувшись через плечо, она с надеждой посмотрела на Инара. Нет, он развел руками. Как без тебя? Ты сняла проклятие, Инга, не нервничай. Он подошел к Искре и положил руки ей на плечи. Все будет хорошо, я же рядом. Она положила свою руку поверх его и вздохнула. Вот вообще не вселил в нее оптимизма. И дракон вдруг замялся. Я должен тебе кое-что рассказать. Тебе это Не понравится, закончил он мрачно. У тебя уже есть жена? пошутила Инга. Только не говори, что меня потом принесут в жертву. Нет, у меня нет никакой жены. э й н а р шутку не разделил. И в жертву тебя никто приносить не будет. Наоборот, ты будешь н е п р и к о с н о в е н н а Тогда в чем дело? Инге этот разговор нравился все меньше и меньше. Что опять произошло? Хватка на ее плечах стала крепче. Эйнар буквально пытался вдавить ее в свою грудь, будто опасался, что она убежит. После нашей прогулки к озеру в горах стали находить новые жилы. Дракон заговорил виновато, и я решился на эксперимент. Он вздохнул. Инга молчала за т а и в д ы х а н и е После каждой нашей прогулки появлялась новая жила, но только если тебе все нравилось. То есть ты использовал меня? Настроение у девушки у п а л о И женишься ты на мне ради драгоценных камней и металлов? Нет. Эйнар развернул ее лицом к себе, вглядываясь в глаза, произнес: "Мне тоже нравилось проводить с тобой время. Это были маленькие подсказки, но я их упрямо не замечал." Инга, высвободив руку, з а л е п и л а ему оглушительную пощечину, сама не ожидая от себя этого. Было обидно, ее просто использовали. Заслужил, хмыкнул э й н а р Ты меня использовал, разозлилась Искра. Драконы, чертова вы драконы! Наоборот. э й н а р взял ее за кисть и притянул ладонь к губам. Ты помогла увидеть мне солнце, Искрка о моя. Это подло. Инга хотела выдернуть руку из хватки, но у нее не получилось. Я, я, но у меня слов нет. Каждый раз, когда тебе грозит опасность, мне будто иглу в сердце вонзают. Продолжил свое признание дракон. Создатель давал мне подсказки, а я упрямо стремился решить все проблемы сам. То есть ты вынужден на мне жениться? Инга совсем сникла. Кажется, даже солнце за окном померкло. Нет. э й н а р осторожно стер пальцем одинокую слезу, покатившуюся по ее щеке. Просто я наделал очень много ошибок, прежде чем понял, что ты мое сердце. Ты понравилась мне с первого взгляда, но я был уверен, что должен найти себе драконицу во имя процветания моей страны и моих подданных. Я был так глуп, так с а м о н а д е я е н так уверен в правильности своих решений, что чуть-чуть не упустил самое главное в моей жизни. Инга отвела взгляд. Ей и хотелось верить его признаниям, и было страшно, что он врет ради процветания подданных. Ты мне не веришь? Ты меня использовал? Скорее создатель использовал меня, чтобы преподать урок. Инга, искорка моя. Эйнар аккуратно в з я в ее за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. Я люблю тебя больше жизни. Лучше я буду каменной статуей, чем продолжу жить без тебя. Он говорил так серьезно и уверенно, что девушка ему поверила. В самом деле, э й н а р пришел за ней в храм, точно зная, что окаменеет, станет украшением для сада. Как все запуталось, теперь не поймешь, где чувство, а где расчет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Задумчиво проговорила Инга. Любит она этого дракона всем сердцем, любит, и она решила не вставать в позу обиженной девушки. А попробовать быть счастливой, тем более обещала это родителям Эйнара. Ты об этом ни мгновения не пожалеешь. Дракон улыбнулся так, что у Инги сердце, сделав кульбит, радостно забилось, готовая выпрыгнуть от нахлынувших чувств. А почему ты меня не целуешь? Ее действительно волновал этот вопрос. Как-то не так сдержанно должен вести себя влюбленный мужчина, или нет? Или он не влюблен? После брачного ритуала, твердо произнес э й н а р сначала ты станешь моей женой, а потом он довольно зажмурился, а потом я всю тебя зацелую. Просто если я сейчас тебя поцелую, то я не остановлюсь, и нас не дождутся неделю. Неделю? воскликнула девушка от шока, распахивая глаза. Ну несколько дней уж точно. Одевайся, усмехнулся э й н а р Нас ждут. Покончим со всем этим уже. При их появлении в малой столовой стихли все разговоры. Взгляды присутствующих устремились к повелителю и его искре, а свер смотрел насмешливо. Фроуд и г р а й ласково, советники и военачальники с тщательно скрываемым любопытством взгляд дали, с и д я щ и й рядом с мужем. выражал полное равнодушие, а х е в а р т у которого на руках примостилась дочь, смотрел на Ингу с благодарностью. э й н а р провел свою искру к стулу во главе стола, помог сесть, а сам встал за ее спиной, показывая всем, что теперь она стоит на одной ступени с ним. Как вы знаете, мой дед, повелитель Освальд, был категорически против, чтобы его старший сын наследник драконьего царства женился на эльфийке, пусть и из правящего рода. У таких пар не бывает детей, но думаю, дед просто не хотел, чтобы на драконьем троне сидела эльфийка. Даже когда дядя л е н а р д отказался от престола в пользу моего отца, это не смягчило с е р д ц е деда. Он убил и сына, и свою невестку Лавену. Хотя жили они на земле эльфов. Эйнар замолчал, пристально о глядя, ы в а собравшихся драконов. Никто не сказал ни слова. Даже Илария слушала внимательно. За это жестокое преступление создатель покарал драконов. У нас стали истекать жилы. В последние годы практически не рождаются дети. И если бы не смелость и будем честными, у п р т о с т ь одной маленькой драконицы. то нас бы ждало незавидное будущее. Благодаря Илларии создатель решил даровать нам искру. Он снова взял Ингу за руку и поцеловал ее ладонь. Искру, вернувшую всем драконам надежду, а мне сердце. И сейчас я с огромной радостью называю Ингу перед всеми вами моей избранницей. Пока все потрясенно молчали, н а н о г и поднялся х е в а р д И с дочерью на руках подошел к Эйнару и Инге. Леди Инга, он почтительно склонил голову. Не могу выразить словами, как я счастлив, что вы появились. Это все и Лария. Инга немного смутилась. Без нее я бы сюда не перенеслась. Моя леди, заявила довольная девочка. Она обнимала отца за шею и смотрела на всех с высока, едва не лопаясь от важности. Это благодаря ей папа вернулся. Благодаря ей у драконов теперь будет много сокровищ. Видишь, папа, я тоже могу стать ученой, когда вырасту. Сможешь. Пойдем за стол. Я проголодался. Засмеялся лорд х е в а р д Инга была удивлена тому, как покладисто ведет себя д а л е е рядом с мужем, подчиняясь одному его взгляду. Видно, что муж несколько старше ее, но очень любит. и не стесняется обнимать Далию при всех. Со стороны они выглядели как счастливая семья. х е в а р д умеет сдерживать буйный нрав Далии. Прошептал э й н а р на ухо Инги, посылая табун мурашек по коже своим горячим дыханием. Он взял стул и сел рядом со своей искрой. Род сапфировых драконов славится умом и спокойствием и немного упрямством. Усмехнулся он, намекая на племянницу. Удивительно, что она слушает хоть кого-то, кроме себя. Очень тихо произнесла Инга, надеясь, что драконы не расслышат. Айнар лишь рассмеялся. У сестры очень трудный характер. Она и з б а л о в а н а но рядом с мужем ведет себя очень спокойно и достойно. Она неплохая, просто слишком драконица. Отсмеявшись, пояснил он. Инга еще раз бросила взгляд на х е в а р д а и Далию. Кажется, этот дракон любитель острых ощущений. И хвала создателю, что хоть кто-то в их семье адекватный. Рядом с Ингой за стол сели г р а й и Фрод. Оба сияли как диаманты под лучами соле. Дорогая моя, я так рада за вас й Наром. Вы такая красивая пара. г р а й не сейчас. Мягко остановил ее Фрод. Да, ты прав, дорогой. Покладисто согласилась супруга. Обед прошел в о вполне мирной обстановке. Звучали тосты за счастливое будущее, поздравления, пожелания правителю и его избраннице. Случившееся они потом обсудят между собой. Эспену не нравился выбор правителя. Это повлечет за собой недовольство подданных, особенно аристократии. х е в а р д и Асвер уже успели ему рассказать, что Инга сняла проклятие, но о храме Эйнар умолчал. И теперь советник пытался понять, почему. Ладно, спросит правителя потом наедине. Но не получилось. У меня еще одна новость. Чуть громче сказал Эйнар, снова привлекая к себе внимание. Благодаря моей с у ж е н о й с храма снято проклятие. и скоро все желающие смогут туда входить, не опасаясь стать каменными. Об встрече с родителями правитель умолчал. об этом он расскажет Далии и х е в е р д у наедине. Это слишком личное. Когда обед завершился, они перебрались в личную гостиную сестры и ее мужа. к ним также присоединились Грай, Фроуд и Освер. Инги даже стало жаль Далию после рассказа о родителях. рыдала на плече у мужа. Знать, что твои мама и папа провели в зеркале несколько тысячелетий, и теперь ты никогда их не увидишь, это очень тяжело. Драконица рыдала до и к о т ы и красного носа, совсем не заботясь о своем внешнем виде. Ее горе было и с к р е н н и м Далее, они теперь у создателя. э й н а р пересел на диван к сестре и ее супругу. Она бросилась на шею брату. поливая слезами его рубашку. Они сказали, что очень любят тебя. Он гладил сестру по спине, даже не пытаясь остановить водопад ее слез. Я тоже хочу их увидеть, схлипывала Далия. В последний раз. Ей просто нужно выплакать свою боль. Тихо сказал х э в а р д забирая жену в свои объятия. Она поймет. Примите еще раз мою огромную благодарность. За то, что вы вернули меня к жизни, вернули семье. х е в а р т вы будете утром в храме. э й н а р посмотрел ему в глаза. Мы будем, подтвердил дракон, улыбнувшись лишь уголками губ. Такое событие нельзя пропустить. Какое событие? Тут же спросила Илария. Бабушку и дедушку она видела только на портретах, поэтому не могла понять, почему мама так горько плачет. Папа вернулся. Вот, что было для нее сегодня главным событием. Пойдемте, г р а й поднялась из кресла. У нас еще много дел, добавила она с намеком. В коридоре Ингу и Эйнара разлучили. Искру увели г р а й и Фрод в свои покои, а правитель, захватив с собой колдуна, отправился в сокровищницу забирать венец повелительнице. Близился вечер, пора начинать готовиться к брачному ритуалу. Через несколько часов Инга станет его по законам драконов, и уже никто и ничто не сможет их разлучить.